Глава 19. Ух ты, прикольно. Аркадий Вениаминович, я поназаморочился с украшением учебного корпуса. Живые цветы в вазах стояли вдоль стен, на которых через каждые пару метров висели воздушные шары, а к месту проведения посвящения вела красная ковровая дорожка. Вступив на неё, все преображались. Девчонки тут же выпрямлялись и отводили плечи назад, выпячивая вперёд грудь. Получалось, конечно, это не у всех. Той же Софии просто нечего было выпячивать, а со стороны Люси это зрелище выглядело довольно пугающе. Зато Кира и Мира в очередной раз принесли мне настоящее эстетическое удовольствие. Они были просто потрясающие. Сегодня обязательно попытаюсь прекратить холодную войну, начавшуюся между нами после появления в моей жизни Лены. Парни также не отставали от девчонок. расправляли плечи, делали серьёзное лицо, стараясь выглядеть более солидно. Если у Джона с Димой это вполне хорошо получалось, то глядя на Йосио, мне хотелось только смеяться. Он явно слишком переигрывал, сдвигая вместе брови и делая губы бантиком. Общее желание предстать перед присутствующими на посвящении в лучшем свете предалось и мне, и я тоже постарался придать себе как можно более важный вид. Никто нам не говорил, кто будет присутствовать на церемонии посвящения и как вообще она будет проходить. Лена отказалась мне рассказывать об этом, сказав, что для каждого набора церемония своя. И рассказывать о том, как проходила её церемония посвящения, она тоже отказалась. Даже секс-марафон на пару часов не заставил её поменять своё решение. "Вперёд", сказал Джон, остановившись возле дверей в зал для посвящения, и только после того, как он убедился, что все готовы, толкнул их. В зале было абсолютно темно, что совершенно не помешало мне увидеть всех, собравшихся в этом довольно просторном помещении. Я очень обрадовался, когда среди присутствующих заметил знакомые мне лица. Ворон вместе с Годжином стояли недалеко от входа, держа в руках приготовленные к использованию хлопушки. Походу, нас сейчас будут осыпать конфетти, серпантином и прочей подобной пакостью. "Невозможно стоили, дойдём вперёд", раздался за нашими спинами голос Геннадареевича. «Впервые вижу его в костюме и с расчесанными волосами. А так он вроде вполне похож на нормального человека, если бы только не его голос, вообще не отличить». После слов куратора ребята неуверенно начали делать первые шаги, заходя в темноту. Чтобы не быть сильно осыпанным всем этим безобразием, малость замедлился, пропуская остальных вперёд. Рядом со мной остановилась Софа. «Ещё секунд пять и рванёт!» — шепнула она мне на ухо. «И действительно...» Секунд через пять, как только Гнетаяевич стал рядом с нами, а ребята вошли внутрь помещения на достаточное расстояние, зажёгся яркий свет, заставив абсолютно всех присутствующих, кроме меня, естественно, зажмуриться. Но это совершенно не помешало уже приготовившимся поздравить нас людям открыть артобстрел из хлопушек. Десятки, если не сотни хлопков заполнили помещение, устилая всё окружающее пространство мириадами разноцветных бумажек. После залпа последовал радостный крик И к ребятам бросились их родственники, которых они не видели уже больше месяца. Мы же с Софой отошли чуть в сторону и стали ждать, когда до нас доберутся люди, пришедшие именно к нам. Первым меня отыскал Гуаджин. Старый наёмник весь просто светился от радости, вот только непонятно, от чего именно: от того, что увидел меня, или просто любит подобные праздники, которых за всю его наёмническую жизнь наверняка было раз-два и обчёрса. Думаю, скорее всего, второй вариант. А я смотрю, ты неплохо тут устроился. Вон, важный какой стоишь в костюме. Попытался мне подколоть Гуаджина. Я тоже рад тебя видеть. Да и ты, я посмотрю, не в боевом снаряжении сюда заявился, ответил я ему тем же и пожал протянутую мне руку. Следом за Гуаджиным к нам подошёл Ворон в сопровождении дяди Пети. По ходу к Софии приехал именно он. Но, кажется, девчонка совершенно не расстроилась, вполне удовлетворившись и его присутствием. Вообще разговор о её семье как-то совершенно не клеился. Я пару раз пытался узнать, кто её родители, но всегда получал вполне доходчивый ответ, что это мне не нужно знать. А про мою семью она совершенно не интересовалась. Что должно быть вполне правда на учебном заведении, где разрешено скрывать свою настоящую личность? В такой непринуждённой атмосфере, перебрасываясь шуточками и подкалывая друг друга, мы и стояли. пока помещение не заполнил усиленный микрофоном голос Аркадия Вениаминовича. К этому времени все студенты стояли по отдельности в окружении своих близких. Самая большая делегация была у близняшек. Поздравить их приехало человек двадцать. Бабушки, дедушки, родители, братья и сёстры. Все такие же рыжие и веснущатые. Кира и Мира в своей семье были не единственными близнецами. Ещё две пары похожих друг на друга, как две капли воды, совсем маленьких пацанов, Сейчас задорно нарезали вокруг своей семьи круги, играя в салки, совершенно не обращая внимания на маму, которая пыталась их успокоить. К остальным ребятам в основном приехали только родители. Исключением стал Дима, к которому приехала старшая сестра. Девушка лет 30 с такими же тёмными волосами, как у брата. Да и вообще они очень были похожи между собой. Мне даже показалось, что я уже где-то видел эту девчонку. Или, возможно, она мне кого-то очень напоминала. Но это было практически нереально. В империи я нахожу всего ничего и почти всё это время провёл в академии, не выбирая из её пределов. Тот случай с походом в ночной клуб не считается. Там я не обращал внимания абсолютно ни на кого, кроме своих одногруппников. Ещё с своими родственниками выделилась Люся. К ней приехал отец и братья, которые своей комплекцией довольно сильно превосходили сестру. Вот же уродилась перекачанная семейка. Интересно, У них подобное телосложение от природы или это результат упорных тренировок? Как до этого не спрашивал у Люси, считая её помешанной на бодибилдинге, на теперь начал сомневаться. Вполне возможно, что в её семье подобная физическая мощь передаётся по наследству, и похоже совершенно без разницы, будь то женщина или мужчина. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас всех в стенах моей академии, разнёсся голос ректора по помещению. Сам Аркадий Вениаминович стоял на небольшой сцене в конце помещения. Он был одет в чёрный фрак, который ему очень шёл. За его спиной находились музыканты, которые сейчас ждали отмашки от дирижёра. Сегодня мы собрались для очень важного дела. Ваши дети, братья и сёстры, подопечные и просто друзья вступают в нашу большую семью. После этих слов ректора всех первокурсников, включая и меня, подтолкнули вперёд, давая понять, что пора двигаться ближе к сцене. Мы с Софой не стали исключением. Как только мы заняли свои места перед сценой, Аркадий Вениаминович продолжил: "Э, как ректор Высшей академии художеств с радостью назову стоящих сейчас передо мной молодых людей своими студентами и буду делать всё возможное, чтобы сделать их достойными гражданами империи". Дальше ректор говорил ещё очень много высокопарных слов о чести, долге и тому подобной чуши. Я должен только тем, кто присягнул мне на верность, ни какой империи, тем более императору, я не должен ровным счётом ничего. Пока Гадунов распинался, я смог как следует осмотреться в помещении и всё же нашёл, что искал. На столах, которые были расставлены вдоль стен, помимо лёгких закусок, стояли подносы с наполненными бокалами, в которых явно была не вода. Значит, вечер обещает быть не таким скучным, как могло показаться на первый взгляд. Закончив свою речь, Ректор подзвал каждого из нас, вызывая к себе на сцену для вручения академической нашивки, которую мы уже завтра должны будем прикрепить к своей форме. Хочу сказать, что это довольно волнительный момент. Даже у меня, к кому эта академия никуда не упёрлась, во время нахождения на сцене бешено колотилось сердце. А уж про девчонок я вообще молчу. Люся едва не завалилась, поднимаясь на сцену. Она запуталась в собственном платье. Было очень хорошо видно, насколько неудобно чувствовала себя девчонка в платье и туфлях, но она стоически вынесла эти трудности, ни разу не заикнувшись об этом. Вот только что-то мне подсказывает, что сразу после церемонии посвящения платье и туфли Люси будут преданы ужасной смерти во всепоглощающем пламени её мести. И вновь Софа смогла выделиться своим полным безразличием. Она просто постояла возле ректора пару минут, забрала свои нашивки и, не сказав ни слова, ушла. Герд для наш выход на сцену сопровождался бурными овациями со стороны присутствующих здесь людей. А теперь, когда все формальности соблюдены, слово предоставляется нашему спонсору. Думаю, в представлении он не нуждается. Прошу вас, Александр Григорьевич, произнёс Годунов, обращаясь к кому-то стоящему за сценой. Надо было спорить, что это будет не Гагарин, начал прочитать Ёся, обращаясь к самому себе. Никто бы с того не стал спорить. Обломала его Света. Ну, блин, с вами совсем не интересно. Вот зуб даю, что ни один из вас не смог бы угадать, что на нашу церемонию посвящения приедет лично Александр Григорьевич Шувалов. После произнесения этого имени на сцену вышел тот, кого я поклялся убить. Тот, кто был виновен в гибели моего рода и моих людей в свободных землях, тот, чьи руки по логадь в крови моего рода. Невиданная до сих пор ярость накрыла меня волной, сносящей всё на своём пути. Стена стала для меня центром сиренной, и в самом её центре сейчас стоял Шувалов. Он поблагодарил Гадунова и, взяв в руки микрофон, тоже собрался толкнуть речь. Кровь застучала в висках от количества силы, которую я начал собирать, чтобы нанести удар. Плевать на все запреты и ограничения, плевать на людей, которые гарантированно пострадают, если я не смогу удержать силу. Плевать на всех и вся. я должен убить его сейчас. Другого более удачного случая может больше никогда не быть. Боль разлилась по телу от чрезмерного количества энергии, что мне удалось сейчас удерживать. В голове сами собой сплелись смертоносные конструкты, уничтожающие человеческий разум. Но все они дарили слишком быструю смерть, а я хотел, чтобы Шувалов мучился, мучился долго, чтобы он знал, что его убил Лопухин. Тот, кого он не смог уничтожить, единственный из рода, оставшийся в живых. Мой мозг разрывался от перенапряжения, в носу странно засвербило, из правой ноздри вытекла тонкая струйка крови. Концентраторы материализовались у меня в руках, частично принимая на себя давление силы, и я не мог больше терпеть. Мне нужна смерть этой мразе. Неизвестный мне конструкт всплыл в памяти. Я был уверен, что это именно то, что мне было нужно, что смерть Шувала будет кошмарной. И прежде чем умереть, он пройдёт через сотню кругов ада. Для применения этого конструкта было необходимо просто колоссальное количество энергии. Придётся полностью снимать защитный кокон. Но я не был уверен, что этого хватит. Помогите, обратился я к концентратору, вкладывая всю энергию, которая у меня была, в создание этого конструкта. Энергия с невероятной скоростью покинула меня. Вот только шла она не на создание конструкта, а была вытянута поглотителем. сила которого накрыла меня одновременно с созданием конструкта. «Ты ещё не готов, Макота», — сказал Годунов, положив мне руку на плечо. «Да кто он такой? Какого хера он решает за меня, готов я или нет? Да будь шивалов хоть трижды нулюком, мой конструкт вывернет его разум наружу, а после разорвёт на сотни тысяч мелких осколков. Чёртов поглотитель отобрал у меня силу, а чёртов реактор пытается отобрать у меня право о месте». какое-то новое чувство начало просыпаться у меня внутри я раз посравнению с этим чувством была маленькой искрой окружённой со всех сторон бушующим лесным пожаром тёмная волна начала подниматься из самых низов моего подсознания подчиняя всё своей воле столкнувшись с силой поглотителя волна не остановилась а лишь сделала эту силу своей как только это произошло с меня спали оковы амулета гадунова энергия отобранная поглотителем Оглушительной проливной волной вернулась обратно, накрывая меня с головой. Но это было ещё не всё. Мощь поглотителя стала моей. Теперь энергии было с избытком для осуществления задуманного. Уже был угазающий конструкт засиял от переполняющей его силы. «Ничто не помешает свершиться моей мести!»